Глава шестая. Вопящий дед остался позади, а Сеп увлекал меня куда-то в переулке. В конце концов я вывернулась из его руки. «Стой, стой! Куда мы идем?» Я огляделась и поняла, что мы ушли куда-то в дебри района. «Технически подальше от сумасшедшего старикана», — сказал Сеп. «Практически. Хотел проследить за несостоявшимся вожаком, но, кажется, я потерял след, и мы заблудились». «Его вроде бы зовут Николай», — зачем-то добавила я, потом вспомнила, что бес все равно этого не запомнит. «А почему дед назвал тебя беглым принцем?» «Потому что он старый маразматик», — пожал плечами Сеп. «Он бы мог назвать меня и...» Далее он выделил такую матерную конструкцию, что мне стало неловко. «Прошу прощения за мой скрбноречный. «А еще он сказал, что будет еще одно. Он же про убийство, да?» Просила я уже менее уверенно. Сеп осуждающе посмотрел на меня. Нет, я понимаю, что желание доверять безумным старцам в крови у человеков, но надо же границы знать. Я не нашла, что ответить, потому что, в общем, он был прав. Годы поглощения поп-культуры действительно приучили меня к тому, что невменяемый старик – обычно самый достойный доверия персонаж. Но все-таки мы не в кино. И куда теперь? Я прервала паузу. «Думаю, что по домам» ответил Сеп. «Нашего нового подозреваемого мы не найдем уже». «А что, если применить поисковый заговор? Ну, как тогда, с кошкой?» осенило вдруг меня. «Какой кошкой?» «Ну, мы гонялись за кошкой, а потом ты какую-то ворожбу использовал, и мы со свечкой ходили». «Ах, это!» отмахнулся Сеп. «У тебя есть с собой зверобой, вереск и папоротник?» «Нет». «Ну вот и заговора нет». «Давай, пошли к остановке». Мне сегодня ночью надо плотненько подумать. У нас есть минимум три подозреваемых, нет доказательств, зато кучу мотивов. Ты имеешь в виду Дэна, Беспалова и...» Вместо ответа Сеп молча рванул ко мне, сгреб в охапку, зажал рот рукой и прижал к стене. Дыхание перехватило. Я даже не успела испугаться. Просто застыла. «Тихо! Они здесь!» Прошептал бес прямо в ухо. Я не поняла, кто они. Но Сеп не отпускал. Из-за угла послышался дребежащий голос. «А, я знал! Знал, знал, да?» Это был дед. И тут глухой, короткий раскат. Нет, не гром. Выстрел. Я дернулась, а Сеп только сильнее сжал ладонь у моего лица. «Промахнулся», — прошептал он. Дед опять начал хихикать. Смех постепенно становился ниже и хрипче. Он обращался в свою волчью форму. Треск ткани, глухой щелчок суставов, рычание и снова выстрел. А потом еще один. И вдруг глухой звук падения. Что-то тяжелое грохнулось на асфальт. Тишина. В ушах звенело, сердце стучало отбойным молотком. И мне казалось, что я слышу, как теплая кровь стекает по камню. Все не двигался. Я тоже. Где-то внутри крутились бессмысленные вопросы. Что это было? Кто стрелял? Жив ли дед? Я не знала. Нет. Знала. Но я просто стояла, пока кого-то убивали. Совсем рядом. Я не знаю, сколько мы с Себом вжимались в стену. Сердце все колотилось сильнее и сильнее, К глазам подступали слезы. От страха ли, от жалости? Не знаю. Только что в нескольких метрах от меня был убит человек. Убит человек. Могла ли я что-то сделать? Как-то изменить его судьбу? Нет, конечно. Но от этой мысли не было спокойнее. Сеп бы смог, у меня не было ответа. Да и он ничего не сделал. Прошло, может быть, пять минут или десять или больше, когда бес наконец убрал свою ладонь от моего рта. Я глубоко вдохнула, раз, другой, словно только что вынырнула из-под воды. Голова кружилась, начало тошнить, словно вернулась порча. Сеп, слабо пробормотала я. Мне захотелось, чтобы он что-нибудь сделал. Не знаю что, но хоть что-то. Пусть он бы обнял меня или пошутил дурацкую шутку, или сделал так, чтобы этого всего не произошло. Что-нибудь. Но он только глухо сказал. Лица не увидел. «Чьего лица?» «Наверное, он про убийцу. Его сейчас это интересует?» «Да, конечно, это же Себ, и мы ведем расследование». «Жди здесь», — велел он и завернул за угол. Я опять задохнулась. «Нет, нет, нет, не бросай меня, пожалуйста, я не могу быть тут одна!» Хотелось прокричать эти слова, но воздуха в легких не хватало. Я выбежала из-за угла и налетела на Себову спину. Отшатнулась. Взгляд упал дальше. В тусклом свете фонарей лежало маленькое скрюченное тело. «Дед!» Прежде чем меня стошнило, я увидел отверстие в его черепе и второе, в груди. Это была всего секунда, но как будто я разглядывал их часами. Ровные, круглые дырочки, а вокруг красное пятно, как от ожога. Я вытерла рот и упала на колени. Ноги не слушались. Сеп не обратил на меня внимания. Он склонился над трупом. «Надо сообщить вожаку!» произнес он. Потом разогнулся и огляделся вокруг. Прошелся по кругу, посмотрел на асфальт. Там была высохшая лужа, которая уже превратилась в грязь. «Тут след», — сказал Сеп. «Отпечаток ноги. Волчьи». Потом он посмотрел на меня. «На ней не хватает одного пальца».